Глава тринадцатая. В святилище скупца. Бойко взрывала снег лошадка Ивана трофимович Почувствовав, что часть тяжести исчезла из санок, она понеслась еще быстрее. Проехав несколько более или менее людных улиц Петербургской стороны, Иван трофимович понесся опять по окраинным глухим переулкам и в конце концов заехал в самую глушь, которая оканчивалась жиденьким леском, Одним из тех, какие попадаются по всем сторонам нашей столицы. Сюда же одним концом выходил и знакомый читателю Пустоозерный переулок. Угрюмый дом виднелся задним фасадом. Иван Трофимович мелькнул мимо переулка и дома, потом черным пятном скользнул по белоснежной скатерти поля и скрылся в лесу. Он не заметил даже, когда проезжал мимо Пустоозерного, что у стены одного из деревянных домишек, в районе черной тени, отбрасываемой кровлей, мелькнули две фигуры. Из лесу он вернулся пешком, подошел к задней стене нужного дома, огляделся кругом, вдруг с ловкостью кошки полез вверх, хватаясь за уступы обвалившихся кирпичей, ежеминутно рискуя упасть вниз и размозжить себе голову. Но, тем не менее, этого не случилось. Несмотря на некоторую тучность, Иван Трофимович проделал весь этот маневр с замечательной ловкостью и исчез в слуховом окне. Войдя на чердак, Иван Трофимович отдышался и припал к полу. Тут он долго искал что-то в песке и стружках, наконец нашел, нажал какую-то кнопку, и перед ним показалась глубокая расщелина, ранее прикрытая гладко обтесанным громадным камнем. Под ним обнаружилось помещение, не больше сожжение в квадрате, стены которого представляли такие же цельные и гладкоотесанные камни. В отверстии показался свет, при слабом блеске которого можно было разглядеть странную женскую фигуру, сидящую в углу на корточках около тюфика и глиняной миски, стоявшей в соседстве с куском черного хлеба. При виде влезающего сверху Ивана Трофимовича Девушка задрожала и, подняв свое бледное детское личико, устремила на него испуганные умоляющие глаза. Не обращая на нее внимания, Иван Трофимович подошел к сундучку, стоящему в углу, отворил его ключом, который висел вместе с шейной цепочкой на груди, и принялся считать содержимое. Сундучок заключал несметные богатства. сверкали бриллианты золото. Там были крупные кредитные билеты, завязанные в тугие пачки. Насладившись видом всего этого, Иван Трофимович взял из другого угла какое-то белое одеяние и маску, изображающую череп, и знаком подозвал к себе молодую девушку. Она беспрекословно повиновалась, как животное, как автомат, который тронули за пружину. Иван Трофимович принялся наряжать девушку. Он надел ей маску, потом задрапировал полотняной тканью и снова сделал безмолвный знак. Девушка поняла его и молча стала карабкаться по маленькой лестнице, ведущей наверх в расселину. Это и было то самое привидение, о судьбе которого мы уже знаем. Оставшись один, Иван Трофимович принял выжидательную позу, а потом вдруг потушил лампочку, горевшую в углу приподнялся на несколько ступенек и, высунув голову в щель, образованную отодвинутой половицей, чутко прислушался. Пусть похрабрятся, пусть. Она их напугает славно, забудут, как и следствие, наводить. Но, однако, надо сегодня уже унести отсюда этот сундук, а ее можно и прикончить. Что-то уж парни больно подозрительны стали, в особенности эти, серьга до да баклага чего доброго, пожалуй, выследят Ох, сегодня, как только эти следователи удерут, большая предстоит работа. Сундук-то ведь очень тяжел. Вдруг Иван Трофимович услышал оглушительный выстрел. Он раскатисто отозвался по всему дому, и даже тут, на чердаке, был слышен необычайно громко. Зазубрин вздрогнул, Юркнул вниз и произвел в углу какую-то сложную манипуляцию, после чего камень доски сами легли на прежнее место, и только дождь опилок посыпался внутрь каменного мешка. Тут он опять зажег лампочку, и дьявольская улыбка блеснула на его побледневшем лице. С этой улыбкой он сел на крышку сундука и принялся ждать. Ни один звук уже не доходил до него. Да ему и не надо было никаких звуков. Он решился выждать ровно два часа и затем скинуть сундучок вниз через слуховое окно. Он занялся осмотром и решил, что сундук так прочен, что кинь его хоть с Исаакиевского собора. Он выдержит падение, и если повредится, то очень немного, потому что весь сплошь отлит из железа. «Трудненько только поднять будет». Но ну, да слава богу, господь силой не обидел.